Дмитрий Дорничев. Моё пространственное убежище. Книга 9. Глобализация. Текст читает Иван Никанов. Глава 1. Сергей находился на территории курятника. Он сидел на стуле, потому как, если бы стоял, возможно, упал бы. Перед ним находилось шесть десятков человекоподобных существ. Они горящими взглядами смотрели на своего папочку. Рядом с папочкой стояли его жены, что внимательно изучали существ перед собой. А рядом с детишками необычайно довольный собой профессор. «Проф, скажи, на «Как ты это, это, сука, б***ь, сделал?» — воскликнул Сергей. «Это было необходимо. Теперь я стал еще ближе к вакцине!» — ответил светящийся от счастья старик. «Как это связано с вакциной?» — указывая на существ перед собой, повысив голос, спросил Сергей. «Я всех их отравил концентрированным зомби-вирусом, а потом скормил им эссенцию, созданную на основе вашей обгоревшей плоти. В ходе экспериментов я смог создать необходимую формулу. Они не только исцелились, но и эволюционировали». Прижав к себе двух ближайших существ, заявил счастливый создатель новой жизни. «Ты от моих дочек руки-то убери». Нахмурился Сергей, и старик с недоумением посмотрел на босса. «Не понял. Система записала их в моих детей. У них мои гены, и теперь они моя плоть и кровь. Благодаря тебе, между прочим». «Это... неожиданно». Отпустив двух недовольно кудахчущих существ, пробормотал профессор. «А для меня-то как неожиданно. Сражаюсь я в Норвегии и получаю системное сообщение, что я, сука, отец народов, и у меня целая хреновая куча детей», — пившись старика злобным взглядом прорычал Сергей. «Я запрещаю использовать эту самую эссенцию на живых существах. У меня и так целых семь видов новых рас». Девушки тут же принялись считать и не могли понять, кто же седьмой вид. Я понял, этого больше не повторится. Я не ожидал, что так случится. Осознал профессор и вновь посмотрел на этих существ. Там было 37 гибридов человека и все одного кролика, 24 гибрида курицы и петухов, ну и шесть особей хидги. Система, а вот скажи мне, почему их практически не отличить от людей? У тех же русалок сука хвост, а здесь, ворчал Сергей. «Твои гены, как хома перфектусы, сильнее, чем были раньше. Они почти полностью поглотили изначальные гены существ». Сергей же лишь коснулся ладонью своего лица и вздохнул. Он вновь окинул взглядом своих детишек. Все гибриды выглядели как люди, отличались лишь некоторыми антропоморфными чертами, а также смутно походили на своего папочку. Кролики имели тонкий белый мех по всему телу и длинные уши, растущие не как у людей, а из пышных белых волос. У них были особо крупные бедра, накачанный пресс, черные глаза, а также длинные клыки, что несколько портили милый образ. Из 36 людей кроликов 16 были мужчинами, остальные – девушками. У последних слой меха существенно тоньше, а на груди его и вовсе почти не было. Далее шли курицы. Их было двадцать четыре, и от людей они отличались лишь волосами. Их у них не было, лишь пух и длинные перья, из-за чего они походили на индейцев со своими головными уборами. Из двадцати четырех особей лишь один был мужчиной, петухом, если точнее. У него была еще более пышная прическа из перьев и красный гребешок на голове, что словно иракес У него было немного пуха на груди, руках и ногах. Он грозно смотрел на своих женщин и контролировал их. Если кто-нибудь начинал кудахтать, он рычал на них, и те затыкались. Однако проходило совсем немного времени, и они вновь начинали кудахтать. А некоторые пытались разбежаться, потому бедный мужчина разрывался на тысячи частей, чтобы его женщины не разбежались по всему убежищу. Петух был довольно крупный, метр восемьдесят крепкий, курицы же в среднем метр шестьдесят и весьма плоские. Далее шли хитги. В том, что это они, Сергей не сомневался. Они были лысые и безразличные ко всему. Мужчины ростом метр семьдесят, а женщины два метра. И фигуры. Первые худые, вторые очень фигуристы Единственное, что у них была чрезмерно большая грудь. Парней и девушек было поровну. «И что нам с ними делать?» – посмотрев на профессора, спросил папочка. Тот лишь скривил улыбку и пожал плечами. Он не задумывался об этом. Его волновало лишь создание вакцины, что обратит зомби обратно в людей. «Сереж, оставь их на нас, мы что-нибудь придумаем». Положив руки на плечи Сергею, сказала стоящая позади него алекс «Спасибо». Взяв девушку за ладонь, сказал он и посмотрел на нее. На лице Алис было понимание и яркая улыбка, что, как обычно, разгоняло плохие мысли и тревоги. — Какие милые у тебя детишки! — раздался задорно голос Сири в человеческом обличье. — И главное, сразу взрослые. — Многодетный папочка! — добавила Рейн, что стояла рядом с королевой жуков. — Пойду я работать, что ли? — Проворчал Сергей и, оставив своих жен разбираться с тем хаосом, что сотворил профессор, перенесся к лаборатории. Этим днем изучился редкий навык «Могучий разум». Теперь убежище сможет собрать много книг-навыков «Совершенное тело». На первом уровне этот навык увеличивает все базовые характеристики на 10%. Вместо запланированного навыка боевые рефлексы он поставил изучать пилот. Сергей помнил про тех красавцев, что ему обещали на Тилиане. И была надежда, что навык сможет работать и на мехах. Далее он посетил Айрус, но там все было в порядке. Гражданские накормлены, напоены и заряжены жизненной силой. Потому пускают свои силы на благое дело и восстанавливают город. Посланники короля так и не появлялись, поэтому босс вернулся в убежище. Война в Норвегии пошла на лад. ТРГ, как оказалось, мог, как и Сергей, перемещать своих воинов на Ковчег и обратно. Однако в госпиталь убежище периодически доставляли раненых бледных и тару, но в целом все было хорошо. Однако вопросов касательно сражения оставалось немало, потому на военной базе собрались представители всех сил, что участвуют в зачистке полуострова. — Сергей, так все же, что это за армию ты привел? — поинтересовался король Лиля. Тот был слегка перевязан, потому как получил по шее от орды лягушек. Король Лили обладал уникальным навыком гидра. Он позволял бесконечно регенерировать, да и в обличии этого монстра он был очень силен. Только вот, когда у него заканчивались очки выносливости, регенерация переставала работать. лягушек было столько, что гидру облепили словно мухи гау. «Народ Тару, племени Тер. В материалах, что я представлял, говорилось о них». Ответил Сергей, что сидел за круглым столом, впрочем, как и все присутствующие. На собрании присутствовала Леа, что представляла Дюссельдорф и Кёльн, Волкер Кёнинг, немец, что, можно сказать, правил Берлином, Джек Харрис, что представлял всех союзников, Миринемори Шелл, вождь Медведей, что активно помогали с обороной, ну и, конечно же, король Лиля Сергеем. «А могут ли эти Тару помочь нам с красными? Я смотрю, они сильны в атаке», — спросил король. «Я узнаю кивнул Сергей. А тем временем на поле боя творилось настоящее безумие. Тару отходили все дальше и дальше от базы, приближаясь к огромному водоему, из которого лезло множество тварей. Невысокие лягушки кидались на орков, пытаясь поразить их плоть копьями, кинжалами и когтями. Но впереди армии Тару шли их самые могучие воины. У них была крепкая и тяжелая броня, а также парные топоры, что рассекали плоть словно бумагу. Могучие воины орудовали своими топорами, будто те не имели веса, разрубая по несколько полутораметровых лягушек за раз. Тару же были в среднем два с половиной метра ростом, но лягушки стремились атаковать в грудь и голову, потому наносили удары в прыжке. Но даже будучи ранеными, они стремились схватить и удержать воинов, потому Тару были словно в болоте, и чем ближе они были к водоему, тем отчаяннее сопротивлялись твари. А вскоре из водоема показалась она. Пятнадцатиметровая лягушка, очень жирная и злая. Все ее тело было покрыто кораллами нежно-розового цвета, что начинали сверкать, стоило тварей что-то гневно прорычать. Мгновение, и сотни молний поразили Тару, создавая взрывы при столкновении с броней и землей. «Людик, ты же сильный, помоги им, пожалуйста». Погладив Людвига по голове и обняв, попросила Екатерина, что восседала на нем весь бой и пела воодушевляющие песни. — Да, да хозяйка, ради тебя я готов на все, — телепатически воскликнул счастливый зверь. С тех пор, как его отдали девушке, он жил словно в раю. Ему гладили пузико чесали за ушком, кормили до отвала и бесконечно нахваливали. — В него скоти тоже попала молния, но слуга номер двенадцать легко защитился магическим барьером. Зверь заржал как конь, перед ним появился огонек, что принялся стремительно расти, пока не превысил размеры его самого в два раза. Шар помчался на тварь, что находилась в воде, и пускала молнии. Атака Людвига не осталась незамеченных и огромная лягушка попыталась скрыться в воде, но шар последовал за ней, а следом раздался мощнейший взрыв, подняв огромный столб воды высотой не менее пятидесяти метров. Водой накрыла тысячи орков, включая девушку. Екатерина была одета в броню четвертого уровня, но без шлема. Он мешал ей петь. «Людик, ты же мог барьер поставить!» то возмущалась девушка с чего лица и волос стекала с солюной и немного похучая вода простите хозяйка я засмотрелся на взрыв опустив мордашку ответил он девушка хотела еще немного поворчать но тут она приметила что то необычное лягушки отступают воскликнула екатерина после чего положила ладонь на мокрую макушку животного люди как называлась та жаба, что ты убил?» «Как королева пятого пруда», — ответил зверь, что немного не понимал, зачем ей название того, кто уже умер. «Королева!» — воскликнула девушка. Сергей и компания продолжали обсуждать военные дела, когда в штаб ворвался военный и доложил, что лягушки принялись отступать по всем фронтам. В этот же момент с боссом связалась Анетта и поведала о королеве, а также пообещала в скором времени видеозапись боя с ней. Полученная информация в корне поменяла планы людей. «Если королевы и являются источником бесконечных масс лягушек, их уничтожение становится приоритетной задачей». Лягушки отступали хаотично, как говорится, куда глаза глядят, потому они заполонили все окружающие территории. Но были те, что убегали организованно. Было три группы. Одна отступала на север, другая на северо-запад и третья на восток. Движения этих групп слишком сильно отличались от остальных, потому за ними послали дронов в надежде, что те выведут к примерной зоне обитания королев. «Любеджа не потрындеть!» – ворчал Сергей, вернувшийся домой поздно ночью. После того, как лягушки отступили и королева была убита, продолжающаяся много дней операция официально завершилась и пришло время делить трофеи. По примерным подсчетам было убито около 29 миллионов лягушек, из которых 700 тысяч второго уровня, 80 тысяч третьего и 40000 четвертого. Убежище получило 30% от добычи, потому как Сергей был главным поставщиком услуг, боеприпасов и всего прочего, из-за чего его расходы составляли 12 миллионов, но в итоге он получил 43 миллиона, что многократно окупило расходы, а также награды, много-много наград. Одно плохо, они в основном первого уровня. Сергей получил 420 тысяч белых наград, 21 тысячу зеленых, 3600 синих и 240 фиолетовых. Все это богатство было получено не за один раз, а партиями на протяжении всей операции. Грубо говоря, получая 100 наград, их сразу делили между всеми, потому босса уже ждал список и все интересные вещи из добычи в комнате сокровищ. Но наведается он туда немного позже. «Все уже спят», — тихо произнес мужчина, окинув системным взглядом свой дом. Рыжие спали в своей комнате как обычно, в одной кровати. Алис в своей, пир в своей. Приняв душ, Сергей добрался до кровати и рухнул в нее. У него вновь был невероятно насыщенный день, потому уснул почти сразу. «Триста двадцать два ребенка-паука», — пробормотал проснувшийся мужчина. «Интересно, они тоже почти полностью люди?» «Нет, вряд ли. Тогда у меня была регенерация низкого уровня». Сергей закрыл глаза и задремал, но вдруг в его голову посетила еще одна мысль, и он сразу же проснулся. «Лять, они же теперь будут награды получать». «Это ведь невероятное палево, и всем сразу станет ясно, что я из еще целого мира, и тогда на меня точно начнется всеокеанская охота, как на моих поучат Это была проблема, большая проблема, но на данный момент он ничего не мог с этим поделать, потому попытался уснуть, но не получалось из-за одолевающих мыслей. Но вдруг рядом с кроватью появились рыжие в нежно-голубых сорочках. Девушки молча легли в кровати и обняли своего мужчину. Вскоре все трое сладко уснули. Пространственный океан. Бывшая гавань великого народа Гукшара Атом. Текущее время. «Госпожа, вот так быстро?» Удивилась гуманоидная женщина-воин, что охраняла вход в подземелье. Ее кожа была карамельного цвета, но ростом она превышала малару на голову, тело было мускулистым, словно у бодибилдера, да и фигура широкая. В плечах она была как две госпожи, на ней была кожаная безрукавка и перчатка с кастетами на руках. «Да». Кивнула та с безэмоциональным лицом. Что находится в подвале, знали все, но то, что дети вылупились из яиц, никто не знал. И Малара пока не представляла, что с этим делать. Как их кормить? Как заботиться? А вдруг дети накинутся на ее слуг? Ее вид принадлежал к всеядным существам. Она могла даже зомби питаться. «Пока во сне было, ничего не произошло», — доложила охранница. «Это хорошо», — ответила Малара, что двигалась по коридору в главный зал, что ранее посещал Сергей с командой. Сейчас же это место было похоже на крепость. Напротив огромной металлической двери, что была немного погнута, и занимались два высоких и худощавых словно тростник-рабан, находилось несколько слоев укреплений и около сотни воинов. Среди них было множество различных видов существ, и далеко не все являлись охранниками рабовладельческого дома Малары. Некоторые еще недавно были рабами, другие же находились лишь во временном подчинении у девушки. «Малара, все же крепко в тебе жилище!» К двухметровой шикарной девушке подошел невысокий парень в сопровождении двух воинов. Он не постеснялся попялиться на ее прелести и даже скорчил похабную улыбку. «Чего тебе, Уркшу?» С раздражением, посмотрев на краснокожего рогатого парня перед собой, спросила она. «Мне бы игрушку покрепче, а то некоторые твои девочки совсем хрупкими оказались!» Проворчал он, но через мгновение совсем никакой а а Ты трогал моих девочек?» С яростью в глазах прорычала Малара. Из ее спины торчали четыре паучьих хлапки что пронзили тело парня и подняли высоко над полом. Его охранники тут же обнажили оружие, но замерли. Их уже окружили воины-паучихи. Также к месту события стали стекаться различные разумные существа, что с интересом наблюдали за представлением. «Я приютила тебя, спасла, и вот она, благодарность!» Прокричала она, и через мгновение одна из лапок пробила кряхтящему и истекающему кровью рогатому череп. После чего Малара окинула грозным взглядом несколько сотен подошедших существ. «Все вы приняли мои правила, когда я впустила вас и спасла от ада, что творится снаружи». «Если же вы не согласны с ними, немедленно убирайтесь, потому что за любую провинность я буду убивать». Воцарилась тишина. Малара видела недовольных в толпе, но рта они не открыли. «Что ж, вы, видимо, еще не осознаете, в каком положении находитесь?» Рассмеялась женщина. «В скором времени это место станет блуждающим островом. Здесь появится владыка, и тогда мы все умрем». «У тебя же есть план, да?» — воскликнул кто-то из толпы. «План есть», — кивнула она и, обернувшись, направилась к подвалу. «Но о нем я пока не могу рассказать», — добавила она и вскоре скрылась в подвале, неся с собой тело.